Инквизиция Екатерины II По пути от тургеневской к Китай-городу вы тоже минуете места весьма страшные и тюремные. Гелеровский донес до нас воспоминания очевидца о посещении дома, некогда стоявшего на этом месте. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое.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 Под кабинетом в подвалах была устроена тюрьма, где он пытал арестованных. Гелеровский смог даже осмотреть крючья, остатки дыбы, куда подвешивали несчастных. А с виду невинный стеной шкафчик, аршин в глубину, полтора в ширину и два с небольшим аршина в вышину, оказался каменным мешком, очень тесной камерой, куда запихивали арестантов, лишая их сна. Подвалы эти уходили в землю на несколько этажей. В начале XX века дом разрушили, сломали и подвальную тюрьму, а подземную, самую глубокую, так и не прошли до конца. Владимир Гелеровский, поговорив с рабочими, привел в свои книги их слова. «Подвальную мы уже сломали, а под ней еще была самая страшная».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 Не побоявшись, Гилеровский пролез в пролом, спустился на несколько ступеней вниз. В это подземелье еще проникал дневной свет сквозь пролом в потолке. Но под ним было еще одно. Дышалось тяжело. Проводник мой вынул из кармана гарок свечи и зажег. Своды, кольца, крючья, обитые ржавым железом, почерневшая дубовая дверь, вся в плесени с окошечком, а за ней низенький каменный мешок. Такие же тюрьмы нашлись и под соседним домом, частично их засыпали, частично просто забыли. Сейчас в екатерининские подвалы проникают лишь самые отчаянные дигеры. Это небезопасно, ведь где-то тут поблизости лежат и подземные сталинские бункеры. Поневоле удивишься, почему их решили строить именно тут, Неподалеку от тюрем Шишковского. Что ли, место такое? Владимир Алексеевич Гиллеровский вообще много писал о Москве. И о подземной тоже. Сейчас его книги, точные и подробные, легко переносят нас через века. Вадим Михайлов. Мифология диггерства пересекается с творчеством Гюго. Для нас Гелеровский отражение Гюго – рущебные люди и тайны Неглинки являются ипостасью нашего мира. Гелеровский исследовал русло реки Неглинки, подземные кабаки и притоны, убежище воров и убийц, разнообразные лазы и переходы. Особенно страшен в его книге «Москва и москвичи район Трубной площади». Ныне там располагаются станции метро Достоевская, великий писатель действительно жил неподалеку, цветной бульвар, трубная и чуть в стране новая станция Сретенский бульвар. В древние времена здесь протекала речка Неглинка. Еще в екатерининские времена она была заключена в подземную трубу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 Пару лет спустя при расчистке русла действительно были найдены кости, похожие на человеческие. Да и сам Геляй однажды видел, как в грязные, вонючие воды неглинки пытались сбросить еще живого, хоть и оглушенного человека. Уже в наши дни путешествие Гелеровского повторил диггер Вадим Михайлов. Впечатления были аналогичными, очень яркими. На трубной площади, а вернее под ней было одно из самых мрачных злачных мест в Москве. Оно называлось Ад и располагалось в сильно заглубленном подвальном помещении. Вот как описывает его Гелеровский.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 Даже мрачно знаменитая Хитровская каторга казалась пансионом благородных девиц по сравнению с адом. С трактиром ад связана история первого покушения на Александра II 4 апреля 1866 года. Здесь происходили заседания, на которых и разрабатывался план нападения на царя. Это были студенты университета и сельскохозяйственной академии. Организатором и душой кружка был студент Ишутин, стоявший во главе группы, квартировавший в доме Мещанки Ипатовой по Большому Спасскому переулку в каретном ряду. По имени дома эта группа называлась «Ипатовцами». Здесь изродилась мысль о цареубийстве, неизвестная другим членам организации. «Ипатовцы» для своих конспиративных заседаний избрали самое удобное место – «Трактир Ад»,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 Подземные ходы екатерининских времен, не вычищенные со дна неглинки человеческие кости, вот что окружает вас, когда вы выходите на чисто выметенный перрон станции метро Трубны. Они тут же в земле, за мраморной облицовкой и бетонными перекрытиями станции.